Эли, Эли, ты слышал последние сплетни? Пропищал хмурый магистр, заходя в мою комнату. Да нет, как-то пока не дошли, рассеянно ответил я, разглядывая ободранные костяшки своих пальцев на правой руке. А что? Что-то интересное? Ходят слухи, что Фелия сбежала, хмыр сказал Фестор. Сбежала? Фелия? Не поверил своим ушам я. «Угу, да говорят, еще не одна, а вместе со своим родственником Леронтом». «Да вы что?» – потрясенно сказал я, стараясь не выплеснуть наружу своего ликования. «Ай да, Фели, ай да молодец, девчонка! Будь я на земле, я бы обязательно ей тортик купил». «И... и что теперь?» – я постарался придать своему лицу растерянное выражение. «Я...» «К князю идти нужно», — неохотно сказал магистр. «Объяснений требовать, если это правда...» «Правильно», — восхитился я. «Забить, так сказать, последний гвоздь в крышку гроба помолвки. Если правда, то...» «То нужно собирать манатки и мотать отсюда», — неожиданно рявкнул магистр. «Пока целы». «Ну так пошли, это нельзя так оставить», — подскочил я. «Пошли!» – вздохнул Фестер. «Начальника охраны я предупредил. Амулет при тебе?» Защитный амулет за два дня до отъезда из дома мне торжественно выдал князь. Сопроводив выдачу речью, смысл которой сводился к тому, что это такая офигительнейшая штука. И если я ее прощелкаю, то он сам не знает, что со мной сделает. Но сделает, поскольку это такая нынче редкость, что просто нет слов». Амулет представлял собой простенький медальончик на шнурке, который вешался на шею. Уж можно было и на золотую цепочку разориться для такой-то офигительной вещи, подумал я, вертя его в руках. Медальон позволял тормозить и отклонять быстро движущиеся предметы вблизи себя. Неприятные предметы типа мечей, копий, стрел или сапог, которыми у вас запустили, князь научил меня активации амулета, показал, как он действует. Но долго баловаться не дал, сказав, что нужно беречь запасённую в нём ману. Вручая мне амулет, князь был, пожалуй, разочарован моей вялой реакцией. Видно, он ожидал большего восторга, чем я выказал. А чего, собственно, было восторгаться? Амулеты начального уровня я и сам дома делал. Это уже то, что посложнее, у нас маги делают. А так это тамулет ничего особенного, пожалуй, как раз и начального уровня. Да, наши Ответил я магистру как-то не задумываясь, чего он на нём спрашивает. Хорошо, кивнул тот. Если ты готов, то пошли. Готов, ответил я. И мы пошли, прихватив с собой четвёрку охраны. Гиссена мы нашли в парадном зале, где он сидел в своём большом кресле, стоящем на возвышении. Пока мы шли по коридорам замка, я отметил разнообразие взглядов, которыми я был одарён попавшимися навстречу людьми. В них были злорадство, насмешка, интерес, и даже пару раз я уловил сочувствие, увидев Гессена, я прямиком направился к нему. Князь, по замку ходят странные слухи. Я хочу прояснить ситуацию, перед тем как начну выдирать длинные языки из ртов лжецов. Громко, на весь зал произнёс я, остановившись перед князем и разглядывая его багровое лицо и красные пятна на шее. Какие слухи? Прикинулся непонимающим Гесен. «Где ваша дочь, князь? Я хочу ее видеть, немедленно!» Князь на секунду прикрыл глаза. «Ее сейчас нет!» Медленно ответил он. «Она будет позже!» «Так значит, это правда?» Громким голосом сказал я, играя на присутствующих в зале гостей. «Что правда?» Спросил князь, оттягивая неизбежное признание. «Да!» что она сбежала со своим родственником. «Э-э-э, Эриадор, не нужно настолько доверять слухам. Я думаю, все утрясется. Фелия вернется, мы поговорим, и все будет хорошо», — понес какую-то ахинею Гессен. «Что? Вы мне предлагаете подождать, пока ваша дочь вдоволь наваляется по кустам с этим Леронтом, а потом вернется ко мне?» Вы что же серьёзно думаете, что я возьму эту блудницу в жёны? Что? Моя дочь блудница, заревел князь, приставая с кресла. А как ещё назвать невесту, которая убегает из-под венца да ещё со своим родственником? Уж точно неприличная девушка. Это ты виноват, что она сбежала, неожиданно заорал, вставший с кресла князь, обличательно указывая на меня рукой. "Я?" ошарашенно переспросил я. "Да, ты! Вы все альсты и извращенцы и подонки. Она просто не смогла находиться рядом с таким чудовищем, как ты. Бедное моё дитя. Ты проглотишь свои слова вместе со своим языком", пообещал я. "Негодяй! Ты лишил меня дочери, из-за это ты умрёшь. Я сам убью тебя, альстово отродье!" меняй с энтузиазмом выдернул из ножен свою меч. Ну ничего себе, подумал я, хватаясь за свой парадный клинок, висящий у меня на поясе. Эк он вас будился, а у меня только зубочистка с собой. Эри, амулет, неожиданно крикнул Фестор, делая пас рукой. Над руки магистра по залу пронеслась волна воздуха, раскидывая в стороны всех, кто оказался на её пути. Ага, не на тех напали, злорадно подумал я, активируя свой амулет. "Иди, уходим!" закричал магистр, оглядывая зал и что-то опять делая руками. "Да я не против", опять я назад подумал я. Кругом раздавались крики и проклятия упавших людей. "Убейте их, убейте этих скотов!" зарал обмотанный оборванной красной партирой Гисен, вылезая на карачках из-за своего опрокинутого кресла. "Быстро!" сказал магистр и побежал к выходу. Я рванул за ним. охранники за мной. Мы вихрем пронеслись мимовое на Князе, с вытаращенными глазами стоявших на входе в зал, и побежали по коридору. "Куда?" закричал магистр, когда увидел, что я сверну к своим покоям на конюшню. "А остальные?" спросил я, затормозив на повороте. "Все уже должны быть там", я распорядился. "Давай!" крикнул Фестер, и мы понеслись дальше. По дороге нас никто не останавливал. Все только смотрели круглыми глазами на ненормальных, бегущих по коридорам и всё. На конюшне нас ждали оседланные лошади, и вся охрана уже верхом на конях. Тут же были и наши повозки, в первая из которых я увидел выглядывающую из неё испуганную Милу. Пошли, махнул рукой командиру охраны, как только мы с магистрам оказались в сёдлах, передавая часть отряда, сразу переходя в галоп. рванула через двор к воротам замка, распугивая людей, оказавшихся на пути. За ними помчались повозки, а следом за ними уже мы с магистром, командиром и замыкающей частью отряда. Передовой отряд с ходу проскочил ворота и оказался на мосту. За ним неслись, трясясь и подпрыгивая на камнях дворцовой площади, набравшие наконец-то скорость повозки. Ещё чуть-чуть, и мы проскочим. Но мы не успели. С грохотом рухнула вниз решётка ворот, преграждая нам дорогу. Чёрный конь взвился на дыбы, пытаясь затормозить перед возникшей у его морды преградой. Повозка опрокинулась на бок, и испуганно завязали девчонки. Остальные повозки с ходу стали втыкаться в первую и друг в друга, загромождая выезд из замка. И тут в нас полетели стрелы. Рядом со мной, захрипев, завалился с коня охранник со стрелой в шее. свистнула где-то рядом. Сихота, они убивают моих людей. Ну, почти моих. Они же пришли со мной, значит, мои люди. За повозки, всем спешиться, за повозки, надрываясь орал командир нашего отряда. Охранники стали спешиваться и прятаться за повозки, стараясь укрыться за ними от стрел. Я тоже спрыгнул с коня и протиснувшись в щель между бортами двух повозок, побежал к самой первой, туда, где слышал визг моих тайлиш. На миг вокруг меня вспыхнуло голубоватое свечение сработавшего амулета. Медк и гады. Я припустил зигзагом. Шакс, шакс, давай, закричал я Лори, нырнув под тент, лежавший на боку повозки. Что? с вытаращенными глазами спросила меня перепуганная Лора. Шест, говорю, где мой шест? заорал я. Тот там, где-то, показала Лора рукой на нагромождение опрокинутых коробок и тюков. Сиход мило где. Мило обнаружилась по тряпке рядом, вроде целый. Где кинжалы? Вот чемоданчики оказались у них под руками. Хвала доруну. И что там у нас? Я схватил оружие и осторожно выглянул из-за тенты повозки. Так. Положение было дрянь. Мы скучились у ворот, и у нас обильно сверху летели стрелы, причём они летели не только в нас, но и во вторую половину отряда, успевшую проскочить на мост. Не имея никакого прикрытия, те вынуждены были, спасаясь от стрел, отступить дальше, оставив на мосту три неподвижных тела. У нас тоже имелись потери. Особенно сильно нас обстреливали с правой башни. Мы с неё были видны как на ладони. Внезапно я увидел магистра, который вышел на открытое место перед воротами и делал какие-то вихляющие движения правой рукой и туловищем. Свистнули стрелы. И магистра на миг окружила похожее на пленку голубое сияние. «У магистра тоже амулет», — понял я. «Молоток, мужик». Перед правой ладонью Фестера возник маленький темно-оранжевый шарик. Через пару мгновений он превратился в шар размерами и формой, похожий на небольшой лохматый качан капусты. Снова свистнули стрелы вокруг магистра. А шар оторвался от руки Фестера и неторопливо полетел в сторону башни. В несколько мгновений полёта, и он влетает в её бойницу. Во все стороны пыхнули длинные голубые языки пламени из бойницы, и башня на миг стала похожа на газовую конфорку с подскочившей крышкой. Из бойницы вылетели, размахивая руками и ногами, двое, и оставляя за собой дымный след, полетели вниз. Удары о землю. Два тела неподвижно лежат на земле, и от них идёт дымок. Странный дымок, чёрный, но как бы состоящий из множества мелких точек. Так, с башни разобрались. Нужно поднять решётку, закричал я, подбежав к магистру. Сам знаю, огрызнулся тот. То ли как, файером я её не пробью. Я быстро обежал глазами надвратную башню. С внутренней стороны двора в нижней части башни я заметил дверь, сделанную из могучих досок. Дверь! Вышибай дверь! крикнул я, указывая магистру направление. И пусть охранники лезут внутрь и поднимают решётку. Вышибай. Я тебе лучник, что ли? заорал на меня Фестер. Нужно ждать отката заклинания. Отката. Хм, да. Как тут всё безрадостно. Я первый раз видел Фестера в Деле, и до этого не подозревал, что тут какие-то откаты есть. Когда меня Фестер учил, эта тема как-то не всплывала. Или это для энергия ёмких заклинаний откаты. Два глухих тупых удара, и двоих охранников буквально отбросило от борта опрокинутой повозки, за которой они прятались, сжимая в руках мечи. У каждого торчало в груди по арбалетному болту. Они убивают моих людей. Я ощутил внутри себя просыпающийся гнев. Я выглянул из-за повозки. Напротив нас метрах в 30 у стены замка стояли четверо солдат Гессена и торопливо крутили воротники перезаряжаемых арбалетов. Да они вообще обнаглели. Тир тут, что ли? Они что, собрались нас тут всех просто тупо перестрелять? Я закипал. Ладно, сейчас посмотрим, кто тут на кого охотится на самом деле. Бери людей, ломай двери и поднимайте решётку. Не терпищим возражений, отоном скомандовал я магистру. А я пойду мозги им вправлю. Куда? Эли, стой, заорал Фестер, увидев, что я направляюсь из-за баррикады. В ворота! Я сказал, в ворота! крикнул я в ответ и, выскользнув из-под прикрытия повозки, ринулся к уличе, накрутящим барбалет и стрелкам Гессена. Дураками они не были, и пока трое крутили, четвёртый стоял на страже. Увидев бегущего ко меня, он предупреждающе заорал и бросил барбалет, который держал в руках. Выхватил из-за пояса меч. Я подскочил к нему, не снижая скорости и прикрываясь скрещёнными перед собой клинками мячаков. Левый клинок уводит в сторону выброшенный навстречу меч. Правый клинок шилом глубоко входит в глаз противника. Арбалетчик, дёрнувшись всем телом, начинает заваливаться в мою сторону. Привались-ка ты к кому-нибудь другому, думаю я про себя, уходя в сторону. Раз! Испуганы вытаращенные глаза другого стрелка. цепляя широким клинком его шею пониже левого уха, оттуда ударяет яркая алая струя крови. 2. Успевший зарядить арбалет разряжает его в меня практически в упор. Майзила, даже амулет не сработал. Так далеко в сторону. Это ты поторопился, дружок, подумал я, втыкая ему шило чуть выше ключиц. 3. Дасчитай до 100. Дасчитай до 100. В голове моей неожиданно закрутился припев земной песни «Тату», вспомнил я. А я их, да считай до ста. Последний оставшийся в живых арбалетчик швырнул в меня незаряженный арбалет и, повернувшись ко мне спиной, дал дёру. С трудом и вернувшись от просвистевшего мимо арбалета, я рванул за ним. Бежали мы несколько секунд, но я был явно быстрее. Догнав воина, я дал ему по ногам, тот запнулся. пробежал ещё несколько шагов, вытягивая вперёд руки и всё сильнее наклоняясь к земле. Наконец он не удержался и полетел пузом на землю. 4. Шило втыкается ему ниже затылка под основание черепа. Да считай до 100. Я чувствовал необыкновенный прилив сил. Мой гнев горел внутри меня ровным малым огнём. Они убивают моих людей. Посмотрим. Да неслось от ворот. Похоже, магистр вскрыл замок, подумал я, услышав взрыв. Значит, нужно ещё немного поотвлекать местное население, пока не поднимут решётку. Я бросил взгляд вперёд, а вот и местные. Ко мне бежали трое в кольчугах с мечами в руках. Посмотрим. Дальше было отрывками: звон металла, рывки, повороты, вспышки сработавшего амулета, падающие враги, опять откуда-то лезущие враги. Мой танец с шаксами, их смерть, моя ярость. Дасчитай, досчитай до 100. 13. Досчитай, досчитай до 100. До убейте, убейте его. Что вы смотрите? Ба, знакомый голос, оборачиваясь на источник. Князь, какая встреча. На крыльце с большими каменными перилами и широкой лестницей стоит Гесен в окружении своих солдат и тычет в меня из-за их спин мечом. Убейте его. Сейчас оскалился я. Я лучше только найду и убьюсь. Жди. Я несколько раз крутанул кинжалы в руках и двинул к крыцу. Свистнули мимо меня стрелы, отклоняемые амулетом. За гиссеном ступеньками выше появились лучники. Досчитай, досчитай до 100. Неожиданно откуда-то из-за лестницы выскочил воин в полном латном доспехе со щитом и булавой. Ах ты, какая толстая консервная банка, подумал я, проскрежетав клинком по его шлему и уворачиваясь от его булавы. Но вот зазоры в твоей банке большие, подумал я, крутанувшись вокруг себя и втыкая с разворота шило другого кинжала ему под предплечье правой руки с булавой. Тяжело бронированная его инездал глухой вопль внутри доспехов, и за грохотав железом грохнулся лицом вперёд. 14 Да считай, да считай до 100. Классные кинжалы, особенно шило. Отлично проходит в селе, да и кольчуги пробивает на раз. Я поднял глаза на крыльцо и оскалился. Донеслось со стороны ворот. Я мельком глянул туда. Из бойниц надвратной башни валил дым. Магистр зажигает. Сейчас будут поднимать решётку. «Нужно отступать, князя бы еще достать, по-быстрому!» «Стреляйте, да стреляйте же в него, что смотрите! Несите двуарфовые болты, быстро! Убейте их всех, пока они не сбежали!» «Теперь ты!» Я вытянул вперед правую руку с кинжалом, указывая им на князя. «Убейте его, вперед!» – заорал тот. Четверо воинов передней линии осторожно двинулись на меня. «Сори, ребята!» «Мне сейчас не до вас», — сказал я себе, вспрыгивая на перила. «Убейте его!» «Айн момент!» Я перепрыгнул через прошедший под ногами меч и побежал вверх по перилам, намереваясь проскочить мимо стоящих стеной на лестнице воинов и добраться до князя. Что-то со страшной силой ударило меня в спину, и одновременно с этим меня ослепила яркая вспышка сработавшего амулета. Меня смело с перилы швырнуло вниз, во двор. «Хорошо, что не очень высоко!» Подумал я, приземляясь на ноги. Рядом со мной упало на землю короткое копье. Блин, не нужно оставлять врагов за спиной. Даже ради мести. Я поднял голову наверх. Через перила на меня сверху вниз молча смотрела толпа воинов Гессена. Донеслось опять от ворот. Что он там делает? Дырку, что ли, в стене вертит? Решетку должны были уже начать поднимать. Нужно пойти посмотреть, что там происходит. Может, помощь нужна. Князя достать, пожалуй, не получится, а жаль. Я сделал насмешливый поклон глазеющим на меня воинам и, развернувшись, побежал к воротам. Сзади раздались ликующие крики. Ага, победили, подумал я, ускоряясь. Что с решёткой? Немного спустя спросил я злого магистра, проскочив за повозки: "Почему не поднимаете?" Механизм подъёма сломался, Мура ответил тот. Как сломался? Попал я в него шаром, мне хотя ответил магистр. Сиходов снайпер. И что теперь? спросил я. Сдохнуть тут? Сейчас портал открою. Не хотел тратить, но видно придётся, сердито ответил Фестер, вытягивая из запазухи какую-то висюльку. Портал? Это что ж, он мог его сразу открыть? Вот же скряга. Магистр сделал несколько пасов руками, и неожиданно совсем невысоко над землёй появился зеркальный мерцающий круг. "Быстро!" зарал магистр. "Портал быстро! Ты, ты и ты!" подключился командир отряда, указывая на своих воинов. Воины подхватились и побежав к порталу один за другим исчезли в нём. Неожиданно вокруг меня сверкнула вспышка красного цвета, а мимо уха что-то резко свиснуло. Ай! "Скрикнул магистр, оборачиваясь, согнувшийся Фестер, ухватившийся правой рукой за торчащую из левого бока арбалетную стрелу. "Магистр, подскакиваю к нему я. Дварфы-болты!" скривившись от боли, выдыхает тот. "Проклятые гисен. Они у него ещё остались. Что делать?" бестолково суечусь вокруг него я. "В укрытии, амулеты их не держат. Если я умру, портал исчезнет. Быстрее!" Пара воинов оттащили кривящегося от боли магистра под прикрытие повозки. И эвакуация продолжилась ускоренными темпами. Я стоял рядом с магистром и наблюдал. Как в портале один за другим исчезают тайлиш, слуги, воины. Вот остались только я, магистр, и тройка воинов с командиром. Со стороны двора послышались приближающиеся воинственные крики. Похоже, Гесен кинул своих людей в атаку. «Эри, быстрее!» Мотнул головой в сторону портала бледный магистр. А ты? Я последним. Мне нужно держать портал. Тащите меня к нему. Двое воинов и командир подхватили магистра и потащили его к порталу. Фестер закусил от боли губу. Эри, пора. Ну что ж, пора так пора. Я пожал плечами и шагнул вперёд. Ещё успел услышать я знакомый звук, но обернуться и увидеть арбалетную стрелу. разнесу у череп магистру я уже не успел